Глава 28. В эту ночь я сомкнуть глаз не могу. Укладываю Амели, которая, конечно, не зовет меня мамой. Я для нее чужая тетя, а Тимур за дверью, чужой дядя. Глотая эту боль, я все равно отлипнуть от нее не могу. Не могу и насмотреться тоже. Малышка плачет несколько минут, но, вымотавшись, все же дает себя уложить. Я пою ей свою колыбельную. И, обняв подушку, Амели прикрывает глазки. Бес не заходит к нам до самого утра. Хотя я отлично знаю, что он за дверью. Не понимаю только, почему он не входит. Почему дал мне эту возможность побыть с ребенком. В голове все перемешалось. И теперь я вообще ничего не понимаю. Амели жива. Все это время была жива. Тогда как? Как это все получилось? Нет, без все же не убийца моей дочери. «Тогда кто? Кто он для меня теперь?» Звук открывающейся двери заставляет подняться, и тогда я снова вижу его. Ась, заметно уставший, мрачный, как громовая туча без, строго чеканет, кивая на дверь. Тогда как я Амелии за руку беру, я ее защищу, не оставлю ни за что снова. Пошли, поговорить надо. Оборачиваюсь и на дочь смотрю. Я не могу ее оставить. Мы будем сразу за дверью. Обещаю. Киваю и осторожно следую за бесом. Выйдя в коридор, обхватываю себя руками. В голове миллион вопросов. Однако сейчас даже не знаю, с чего начать. Спасибо за дочь. Ты вернул ее. Дочь вернул мне. Эмоции переполняют. Не сдерживаюсь. Подхожу и обнимаю его, поднявшись на носочки. Тимур стоит, как стена каменный, Не двигается. Слышу, только дышит тяжело. Губами к моим волосам прикладывается. Целует в макушку. По спине проводит тяжелой рукой. Отстраняюсь. Смотрю, его глаза серебристые. У самой слезы текут. Снова и снова. Как? Как ты сделал это? Вижу, как кулаки беса сжимаются. И желваки на его скулах крупно ходят. Он злится. Только я не знаю, на меня или... Булат. Он ребенка нашего забрал после рождения. Он знал, что ты беременна была. Следил за тобой. От шока я аж рот приоткрываю. Это страшный человек. Господи, как Амили вообще выжила с ним? Почему? За что? Ради мести. Он хотел ее своей сделать. Как меня выдрессировать. А если ему что-то бы не понравилось, то тоже. Что тоже? Шепчу онемевшими губами. Казнить. Чеканит бес, а я не могу. Слезы валят из глаз, и я прикладываю дрожащую руку к рту. Опасливо осматриваюсь по сторонам. Булат вернется. Он уже, вероятно, едет за нами. Амели. Тихо, спокойно, не бойся. Перехватив меня за руки, басит бес. А я не могу. Страх потерять мою девочку снова просто сбивает с ног. Он заберет, заберет ее, Тимур! Паника накрывает с головой. И тогда бес перехватывает меня за плечи, встряхивая. Тихо, Ась, спокойно. Нет, не надо! Посмотри на меня, на меня! Рычит палач, заставляя посмотреть ему в глаза раскаленного металла. Он не вернется. Не вернется больше. Булата нет. «Его нет! Поняла меня?» «Как это нет? Как?» «Я убил его!» Холодно бросает бес, отпуская меня. И я затихаю, не веря в то, что услышала. «Убил? Своего родного дядю убил?» Тимур отворачивается, и я вижу, как сильно напрягаются его плечи. А спина становится каменной. «Я должен был сделать это сразу!» как только научился держать нож в руке. «Почему?» «Потому что это был он. Все это время это был Булат». Говорит глухо, даже несмотря на меня. Вижу, как напрягается бес. И не понимаю, о чем он говорит. «Я не понимаю, Тимур». Подхожу и осторожно к плечу беса прикасаюсь, ощущая стальные мышцы, на что палач разворачивается и окидывает меня строгим взглядом. «Не твой отец мою семью зарезал Ася. Это был Булат. Твоего отца заставили признаться передо мной. Я убил твоего невинного отца. Булат разыграл сцену с подставными ментами, следователем, чтобы я поверил. Понимаешь? Ничего не было. Твоя семья ни в чем не виновата перед моей. Ты не виновата ни в чем. Это была ложь, в которую я верил». Жёстко, говорит, бесы меня как будто водой ледяной окидывают. Как будто бьют по лицу на наотмашь. Больно. Медленно пячусь назад. Вот теперь мне и правда страшно. И больно. Да чертиков просто. Нет. Нет, я не верю. Это правда, мотылек. Строго чеканит он. А у меня перед глазами холод, боль и яма глубокая. Всё, что творил со мной бес, купаясь в ненависти к моему существу. То, что я сделал с тобой, не прощают, мотылек мой. Не плачь. Бес ласково по щеке моей проводит большим пальцем, вытирая слезы. Тогда как меня будто током бьет. Мой жестокий палач. Мой красивый демон. Боже. Нет, нет, нет! Отшатываюсь от него. А Тимур разворачивается и гневно ударяет кулаком по стене. Снова, снова и снова. Сыпется штукатурка, он рычит, а я остановиться не могу. Боль. Ее так много. Я не могу его простить. Простить такое невозможно. «Вы еще не собраны? Тимур, мать твою, ну что вы творите?» – бубнит подошедший Виктор. «Ася, иди дочь забирай, и мира, и спускайтесь на выход, мы уже ждем вас». «Куда, Виктор? Что происходит?» «Не понимаю уже ничего». Вижу только, как Тимур отвернулся. А из его руки кровь капает на пол. На стене отпечаток его кулака остался. Боже, что он сделал с собой? Люди Булата уже едут сюда. Давайте быстрее, не до истерик уже, вот честно. Собирайте детей на выход, быстрее. Киваю и несусь в спальню. Подрываю с кровати сонную Амели, прижимаю к себе. Ася, усмехаюсь. Она меня Асей зовет, а не мамой. Но это ничего. Это вообще не важно. Просыпайся, моя маленькая. Пошли с нами. Сейчас поедем на машине кататься. Хватаю плед и заворачиваю Амели в него. У нее нет теплой одежды, но пока и так сгодится. По пути заглядываю в комнату Эмира, но там уже пусто. Кажется, Тимур уже забрал мальчика. На выходе с Маргаритой переглядываемся, которая лишь коротко кивает, приложив руки к груди на девочку мою еще не видела. Да и сама смотреть на нее не могу спокойно. Хочется к себе прижать и не отпускать. На улице мрачно. Но мне все равно на это. Мое солнышко рядом. И вдыхая ее запах, я каждый раз благодарю Бога за то, что спас ее. А точнее, благодарю Тимура. Это он. Он ребенка мне вернул. Несмотря ни на что. Вернул. У машины уже вижу сонного Эмира. На улице раннее утро, и дети даже не завтракали. Но времени на это нет. Что только подтверждает вся эта суета. Тимур подходит к машине. Вижу, что его кулак весь красный и содран до крови. Но он даже внимания на это не обращает. Усаживает только мира в салон. После чего проверяет оружие. И я же не двигаюсь. Все это время я ненавидела себя. Презирала. В то время как мой отец невиновен был. Ни в чем как и я. Быстро вытираю слезы. Больно. Как же мне больно. Садитесь, быстро, говорит Виктор, открывая нам дверь. Зайка, залезай, осторожно. Садимся с ли на заднее сиденье. И мир рядом сидит. Тоже перепуганный, и вскоре дети начинают всхлипывать, видя, что взрослые, как на ножах. Ась, что случилось? Ничего, малыш, просто ехать надо. «На море поедете. Ты же не был на море ни разу, да, Эмир?» Виктор садится за руль и подбадривает мальчика, который выглядит заметно взволнованным. «А папа Тимур? Где он? Скажите, где?» «Я тут, Эмир. Спокойно». Тимур подходит к машине, беря за плечо Эмира. Вижу, как мальчик тут же успокаивается. Замерзла птичка. без берет Амели за крошечную ручку, которая в этот момент сидит у меня на руках. Малышка вскидывает на него взгляд и ко мне прижимается сильнее, пряча лицо. Она шрам его увидела, и мы с бесом это тоже замечаем. Тимур отпускает ее руку, сжимая зубы. Резко отворачивается. «У дяди шрам», — говорит Амели, показывая на него. И я вижу, как спина беса просто каменеет от этого. Не бойся его, малышка. Я не боюсь. Этот дядя мне ручки согревал, когда я замерзала. «Держи. Укрой этим детей». Тимур передает плед, и я быстро расстилаю его на Эмира и Амели. Укутываю их, точно птенцов. Видя, как быстро разовеют их щечки. «Садись, Тимур. Время!» – басит Виктор. И без садиться на переднее сиденье рядом с нами. Машина выезжает со двора, и едем мы так быстро, как, кажется, еще никогда в жизни не ехали. «Давайте помедленнее, у нас тут дети!» Начинаю еще сильнее переживать, видя, как стрелка спидометра переваливает за 200. Виктор выжимает максимум, в то время как бес заряжает оружие. Еще два пистолета. Спокойно. Подъезжаем уже. Скоро пересядем. Выглядываю в окно. Мы где-то на трассе под городом. На обочине другая машина припаркована. Нас ждут. Кажется, это люди Тимура. Хорошо. Все идет хорошо. Выходите, пересядем в другую машину. Ася, все нормально. Открывая нам дверь, Виктор успокаивает меня и помогает выбраться из машины с детьми, однако, по его виду не скажешь, что он спокоен. Скорее, наоборот, он сильно переживает и от того меня аж трясти начинает. С Амели на руках вылезаю с авто, и мир рядом с нами идет. Виктор проводит нас к другой машине. И мир залезает сразу, пока Амили обустраиваю, теряю из виду беса. «Тимур, где Тимур?» Он подстраховывает вас. От нервов даже не сразу соображаю, что говорит Виктор. «Как? Где он?» «Слушай меня. Ты едешь одна с детьми и водителем. Вас встретят. Давай, залезай». Услышанная, как обухом по голове бьет. «Я не могу, не могу уехать без него». «А Тимур? Почему он страхует? Почему не кто-то другой? Так надо». «Тимур лучше всех обучен, он защитит вас, не даст хвосту пройти». «Я не поеду, никуда не поеду без него», – рычу на Виктора, пытаясь выглядеть спокойной, но вообще уже не получается. «Ася, садись в машину, давай живо, не спорь со мной». Виктор буквально заталкивает меня в салон, и тогда я уже действительно начинаю нервничать. Мы посреди трассы с детьми, черти где, и кажется, за нами целый отряд убийц уже по пятам следует. «Я не поеду без него никуда, понял меня? Зови его сюда, Виктор! Я не шучу!» Шеплю змеей на него, и мне все равно, как это выглядит. Этот подонок не оставит нас сейчас. Ни за что не позволю ему просто так уйти. Виктор, видать, хочет уже знатно меня обматерить, но сдерживается. Кивает. Вижу, куда-то звонит. И вскоре я вижу беса, мрачный, как сама смерть. Он быстро подходит к нам. «Почему ты не слушаешь Виктора?» «Куда ты делся? Тимур, мы же вместе ехали!» «Нет, ты едешь одна с детьми», — чеканет строго, смотря на меня сверху вниз. «А ты? Почему ты не едешь?» Смотрю на него и понять не могу, о чем он думает. Как камень весь холодный, собранный, строгий, как на войне. «Так нужно. Ты едешь в безопасное место с детьми. Поняла?» «Какое!» — шепчу онемевшими губами. Я помню его первое безопасное место, от которого кровь стынет в жилах. В нормальное безопасное место. Все, садись давай. без берет меня за руку, тащит к машине, и тут уже я просто взрываюсь. Нет, а ты? А как же ты? Тимур сцепляет зубы, после чего обхватывает мое лицо руками, заставляя посмотреть на себя. И я остаюсь. Ася, так надо. Почему? Я не понимаю. Слезы щеплют глаза, но взгляд от мужчины я не отвожу. Сюда едет 15 человек охраны Булата. «Вывези себя и детей, Ася, пожалуйста. Ты должна меня слушать». Рычит на меня, а я дрожу. С места сдвинуться не могу. Понимание приходит быстро. «Да он же... Он же на расстрел просто идет. Тебя же убьют, расстреляют тут. Ты не успеешь спастись, если с нами не поедешь сейчас». Нет, усмехается своей хищной красивой улыбкой. Такие, как я, не умирают просто. Знаю, ты ненавидишь меня. Но все равно возьми это. Выкинешь потом. Бес руку мою дрожащую расщепляет и вкладывает в нее золотое колечко. То самое, обручальное, которое я тогда на пол бросила, когда узнала, что он не терял никакую память. Тимур. После этого бес наклоняется и целует меня в губы. остро. Коротко, запретно, сладко и больно одновременно. Отстраняется и слезы мои вытирает. «Иди!» Виктор доводит меня до машины. И я следую за ним, сжимая в дрожащей руке золотое колечко и глотая слезы от необъятной обиды и боли за зверя.